Сегодня холоден ко мне. Я в твоих зрачках не отражаюсь. Не смеешься, рук не согреваешь и не таешь. Ты сегодня снег. Ты сегодня не смотрел в глаза и не замирал на полуслове. И не окружал меня любовью и не прикасался к волосам. Я сегодня плакала во сне. Ты не приходил ко мне сегодня. Мое сердце у меня не отнял, не кружился на одной волне. Ты сегодня, завтра. Боже мой, я тебе ведь не раскрыла душу. Стой в своем далеком, Стой и слушай, как я мир заполнила тобой. о ветляку мы демонтай сети. И среди чуть слышно слова. Твои руки ложатся на плечи, и кружится от них голова. По губам растекается вечность, Трепет трепещется и глаз жирного. Полыхают безмолвные свечи, и дрожат на ветру зеркала. Сладко щемящая, неповторимое Из снов и грёз возникает глубинное чувство совсем ни на что не похожее радость прикоршнями. в сердце свое осторожно заглядываю там на нарождающееся пламя угадываю пламя которым вся скоро проникнута буду сгорать я от цели достигнутой выглядываясь пристально и недоверчиво Все в этом мире так переменчиво больно и сладко одновременно мне я в удивлении жизнь. Прекрасные черты воспоминаний и запахи весеннего дыхания в моих ладонях их тепло лежит. Всего лишь шаг к заветной высоте из нежности и шепота свиданий вчерашних снов, наполненных мерцанием Зеленых раток и искрых в темноте И хочется все больше этих снов. Где мы на дно зрачков ныряем, и в пустоте вздынясь выдыхаем из глубины души мелодию ветров. Распекается дороги по повселенной от одной звезды проложен путь к другой это постоянное движение в этот непроявленный покой время кинопробы съемки, ритмы волн звенящие в тиши эти непроявленные пленки где-то там внутри твоей души Мне так не нравится, послушай, как время бьется без тебя. Как ветер быстро сносит с суши шум красный радости дождя. Не так мучительно здесь греться огнем случайного костра и вкус и запах красок сердца волною не вдыхать с утра. Мне сложно хрупкостью скользаний урисунок звездный собирать. И шрам длинными ночами, опустошений рубцевать. Мне пусто так, когда теряю, когда становится чужой любовь земными именами, когда она в руках другой. И так легко, когда срываюсь, когда лечу не до тебя, когда от мыслей смираю, что встречу новый шум дождя. В доме с вечерними нами не будет на стенах свечей отражений Лилового шепота, рвавшего время на после и помнишь на пепел и пламя не будет нас там были счастливы где мы исчезнут полотна и солнечных фресок и запах и жара от костров на ладонях Не до встречать с водопоя на сконе из нашей с тобой неоконченной пьесы Где помнишь, какие-то странные люди пытались разжать наши лица и руки, разрушить наш смех его чистые звуки, и сделать из праздничных тусклые будни. Как все изменилось. В туманных озерах мы стали невидимы, строчки поблёкли. И вместо рассветов на розовых стеклах дожди проливаются, горечь в горле. Так жаль, что божественных встреч не бывает. Поля планеты ты разным бываешь, то белым снегом покрыто, то травами всякими разными или пожарами. И под водами вновь отдыхаешь. Поле планеты от края до края то, что под натиском снов становилось чем-то похоже на скушенный силос. Вот бы покрыть его тело цветами. Рисуешь белые цветы, мольбертов в целые букеты. На белом фоне так заметны творения дивной красоты. Цветы рисуешь на холсте, весь в белоснежной одетой. И спину белый ветер, и время дышит на песке. Предметный мир души из затмения, на кокосе откровение. По к истине народ у инквизиторских ворот, где солнце в куполах живет и в реках колокол поет, Надеясь на прозрачность слуха. А жизнь торопится, идет и оставляет их звуков на лепестках ледяных. А ты рисуешь в новом сне свой лучший мир, смертельно белый. Камин потух. Стена молчания стояла пульс, даю обеты. Листья осени портреты на всех полотнах мирозданья. Промокший луч, часы примяты. В альбомах темный цвет размножен. Мерцает тень, в тени прохожей играет с холодами в прятки. Пархает мысли, сердце пляшет. Возят по циферблату вечер. Я зажигаю в доме свечи, и лепестки бросаю в чаши. Играет дождь на саксофоне. Из книг ко мне приходит сказка. Я снова вижу его ясно. Сереёный луч на жёлтом фоне. Смывается лица дождями, рождается новое время. На свет отзывается память, и вновь погружается в темень. Меняется жизнь на экране, Идет фестиваль теней. Звучат и звучат не смолкая шаги по дорогам Вселенной. Шаги по дорогам Вселенной звучат и звучат не смолкая. Идет фестиваль сновидений. Меняется жизнь на экране. На свет отзывается память, и вновь погружается в темень. Смываются лица дождями, рождается новое время. Будем в кружить птицей стай. Улетаем в дальний путь, улетаем. Крылья режут тишину снов столетий. Мы у ангелов с тобой на примете. Мы у ангелов с тобой на примете. Мы раскрылись небесам, сердцем светлым. Взявшись за руки, бежим, словно дети. Ветер сносит нас наверх, выше, выше. Сердце, сильно не стучи. Тише, тише. Сердце, сильно не стучи. Тише, тише. Ветер сносит нас наверх, выше, выше. Взявшись за руки, бежим мы, словно дети. Мы раскрылись небесам, сердцем светлым. Крылья режут тишину снов столетий. Мы у ангелов с тобой на примете. Улетаем в дальний путь. полетаем. Будем вихрями кружить в дечи Пули придумали люди. Люди придумали войны. Войны оплот всякой змеяти. Смерть нам не смотрит в лицо. Лица меняются в полдень. В полдень нагреты скамейки. Кто-то бронит непристойно, век мракобесия отцов. Игры придумали люди. Люди придумали рогонь. Рогонь пярит спектакли, объединяя слепцов. В играх забавные звуки. В звуках таятся бомбежки. Бомбы бросают пилоты сверху на жонэ детей. Если убьют, их похвалят. Деньги подсунут в конвертах, чтобы сосечку и в церкви счастье себе попросить. Когда не замечал, как звуки падают в ладони, как перелистывает соник созвездие вечера, как мал и как велик на саксофоне шумящей музыки накал, когда расходятся вагоны и мокнут слезы на стекле. А За стеклом тень телефона, шуршит пластинка в патефоне, и дождик хлещет по всей земле. Ты никогда не замечал, как корабли скучают в море? И поскорее на причал хотят вернуться с ветром спой, чтобы увидеть ливней класс, дождавшихся, и вновь расстаться, что пангел самый трудный час давал им силы возвращаться. И крести в спорах строчек, оттеняющих росып на белом. Многоцветие пауз и точек разлетается эхом по тел. А ты жуков нерепых причудли поднимаются ихние в запястьях. Ты постой, посмотри и послушай, как в песок зарывается счастье. Ты постой в этом миге со мною. Ястрог граф, оставив на песочниках временах за громовой тишиною, в в спорытых строчек. Подол с пути пустынный ветер спешит печально гнать успеть. до первых звёзд, чтоб на рассвете вернуться в степь, на ковылях нагуркаться, послушать птиц и снова в бой. Туда, где ночь, где людям снятся любовь и боль. Подул с пути пустынный ветер, раскинул сеть, а где-то в окна солнце светит, и можно петь. Сидят по ночам реставраторы над фресками измерений и чистят оттенками света миры на оплошках Вселенной. Листая страницы жизни, чернильным дождем залитые, с легендами, тайнами, мифами о Буддах из Лемурии. Холодные звуки над городом летают, как дикие птицы и смотрят с высот из Как люди теряют лица. В тиши расчищают шорохи, а вдруг там живут чародеи, И видят смертельные войны, как войны играть ребят дети. И видят, как ставшие взрослыми, стреляют они и стреляют, Хоронят друг друга и плачут, и плачут, и убивают. Снегом коробы ветер набивал, лютым холодом подбивал подо. Войну голову небу доверял, строил дом себе у подножий гор. На санях летал по степным местам, снег туманился, засыпает дни рыжих облаков на семи столбах у больших ворот матушки земли. Ветер дом о с видом на закат. Как сорубил, поспал, так да не стал в нём жить и пропал совсем. Люди говорят, что не может он дом свой сторожить. Ветру лучше быть где-то на морях, там просторы есть, там его размах. По волнам бежать любо дорого, не держать ему жемчуг в коробах. веен и капризный, отрешённый и свободный от всех религий жизни, ото всех течений модных ветер. Ветер, он живет, как птица в небесах, не замечая с нами созданной границы, для страдания и печаль. У него своя есть тайна. Он живет между мирами. Северный ветер, тебе ли не помнить улицы тех городков, где всегда мы каждое утро смехом делились и поднимались до неба без крыльев. Где мы под песни встречали рассветы и принимали от света подарки. Северный ветер, ты помнишь, как жарко было в тех странах великих когда-то? Северный ветер, ты знаешь, что время Темного века закончилось утром. Можно опять подставлять свои лица солнцу другому и ждать встречи с чудом. Она стояла на ступенях, смотрела молча, недоступным был её облик для мишени и непонятным для затмений. Она стояла и смотрела на чудеса и на подарки. На этот безупречно белый со снов, живой и яркий свет, поглощающий ненастье, и расправляла крылья. Счастье изо всех щелочек сочилось. Она смеялась и светилась, и раскрывалась яса Насти. Сорбитый во времени песок сыпается на покрывало судьбой придуманных дорог на древних полках антикваря. Топорщит шторы ветророг, и сине воздух входит в окна, и теплоту в узоры строк приносит, и колтёж, и шепот. Оттуда, где живет весна, где эльфы в цветниках и феи танцуют в наших странных снах. и охраняет наше время. День стал ярче, а время тоньше. Это время чудес наступает. Это март, и апрель и май возвращаются в парки и рощи. Это будут ночами нам кошки исполнять свою музыку жизни. Это кто-то открытки и письма рисовать будет днём на окошках. Слетают птицы с гнёзд, и черни Пульсирует промокший свет. скрипят слезясь под ветром двери мешают карты сны концерт объявленный вчера в афишах залил сегодня шум дождей Чечетку пробует на крышах ветра сбежавшие с полей одни гуляют по проспектам по площадям которых нет слетают птицы с гнёзд казеты сметает дворник В сны берет. Из глубин вселенских вихрей, где молчание крылато, твоими в небе вспыхнет у подножия заката и в распадах ликования Силуэт на склоны ляжет, И изменится дыхание, и потупит взоры стража. По тропе со взглядом гордым, повинуясь знаком тайнам Я приду к тебе сегодня в белом платье на свидание Ты рукой меня коснешься и в глаза мои проникнешь, и так странно рассмеешься в глубине и снова ихнешь. В тишине, кричащий синий За пределами распада я твою вдруг вспомню имя, когда стану вновь крылата, и в лечению повинуясь на тебя взгляну опять я, и увижу, как волнуясь, Ждешь меня ты на закате. Как, Господи, в твой чудный мир попасть? И голос чистой истины услышать, чтобы в своем безумном не пропасть, и не познать при жизни участь серой мыши. Как постоянно в сердце радужном сиять, и упиваться радостью бесценной свыше? Как чувство хрупкое другим не растоптать, которое во мне живет и дышит? Лёгкой пушинкой тополиной в белоснежном облаке дождя донесла слова ему, любя, по тропинке, сотканной незримо сердцем, укрывая от огня и спасая от волнений рук лепестки цветов, касающихся губ, в первое свидание у плетня. Нежность впереди бежала ветром, расчищая незнакомый путь. ко облакам навстречу, чтобы скренуть в те глаза, наполненные светом. Отыграли концерты цунами в тишине, где не slyshen шум vetra. Это талые птицы из света пролетела. и звуки опали. У любви так прекрасный притечи, разыгравшихся в небе пожаров. Этот свет от неё тротуаром оставляют зажжённые свечи. Ты уходишь в рассета акварели и трезину пружиниешь шагами. А за памятью звуки копели и предчувствий музыки в храме. Эта память стирает беспечность на портретах времена реками. Это лединки просыпались в вечность в двух шагах от порога за нами. И вспыхнул огни, затрещала свеча. в одном на двоих старом доме, где стены все знают о нас и молчат. Где тот же в цветах подоконник, как сияться грохочет, сдержать не могу. Ах, старое фортепиано и фотоальбом, где смеюсь и бегу к тебе навстречу. Так странно Невесомость веснет, и руки свеча обжигает. Расцвечены радостью мысли. Я падаю к свету, взлетаю. Так много любви изначальной вокруг расцветается грея. От света и счастья хмелею. И нет больше красок печальных. И нет городов и вокзалов. И нет больше жизни убогой. И всюду такой сладкий воздух. нежность от звезд покрывала на волнах сиреневой ночи со взглядом пронзающим небо взлетаю и падаю к свету и что-то шепчу и пророчу В опустевшем дома, в молчании ночи бездонной, звучали со странностью сонной, раскаты далекого грома. Неясные звуки устала стучали по окнам раскрытым. Хранил свою тайну, забытый Составними метом и молчал он. Молчал старый дом, наблюдая за временем, сжатым в пружину. за садом, с которым дружил он, который менялся за годами. Раскаты далекого грома меняли его очертания. Молчал старый дом, наблюдая, как дети из гнёзд волетали. У судьбы твоей есть добрый ангел. Он повсюду за тобой с любовью ходит и сидит у изголовья, когда спишь или болеешь. светом все твои залечивает раны. А когда ты плачешь, он конфеты подсыпает вазу из бумажного пакета и мурлыкает, как кот, шурша газетой, и колышет в ситцах шторы, будто эти Собирая солнечные нити в летние узоры, он рисует в небе необычные картины. У него нет выходных и карантинов. Ему нравится прокручивать прожитый день повторно. радуясь намеченной с тобою встречи. Постучусь промолчу, оборвусь в одубезну тиши я огня. Ты с улыбкой встретишь меня. Я из глаз твоих света напьюсь. Я из рук твоих крылья сплету со своими и музыкой вёст, воспевающий душ красоту на ладонях танцующих звезд. Мы узнаем себя среди них. Мы услышим вселенский язык На любом синем камситых, нарисованных в храмах пустых. Комбинации шахматных игр. и изоляции в собственной роли. За страницами старых паролей есть петроглифы звуков живых. От наплыва озористых дум Растекается облаком время. Посмотри, это солнце вселенной Будоражит той сдержанный ум. Ты вчера был еще молодым, вместе с сердцем сецам и покоя. Постучись в его керию с любовью И узнаешь, Что соткан былым, чистым светом и вечно любим. Ты не спишь, ты спешишь, удаляясь за бегущей по небу стрекою. Я лечу за тобою. Ты знаешь, за туманами было нас двое. А еще было не было смысла подниматься все дальше и выше. Слишком узкое место, а крыша занялась вдруг примеркой листьев. Осень их разбросала небрежно, из набросков слепив, что попало. Не оставив тепло и надежду на живые картины в журналах. Может быть, она завтра вернется. Может быть, ты и чуть позже. Может быть, мы с тобой разменёмся. На себя близнецы лишь похожи. Мы похожи с тобой на магов, охраняющих вход в пирамиды. А когда-то нас было немало у истоков времён Атлантиды. А сейчас ты в бессонные ночи украшаешь рассвета любовью. Я же просто художник, я странник. Наблюдающий здесь за икрою. Сигналов и знаков полно мироздания, и солнечным вёрстом не видно предела. Хрустальное эхо и девочка в белом, летящая в танце под звук сияния, навстречу сиянию весенних предчувствий, полна постижений, вмещающих тайны. Кружение потоков скрывает границы небесных владений в нарядах зеркальных. И девочка в белом ровняет дыхание и смотрит на звезды сквозь дыры в ресницах. С тоской неуемной и давящей грустью, пытаясь проникнуть в созвездие стихами, сквозь ткань атмосферы в ладони из солнца ссыпают рассветы течением линий, И девочка в белом с бутонами лилий беседует тихо и тихо смеется, пытаясь наладить связь прошлого снова периодом жизни смешным и красивым. И пусть по запястьям клубятся раздоры холодного сердца без снов очищения. Она продолжает разматывать тени и в белый песок опускать светофоры, грозящие выписать штраф на любого, кто вздумает правила жизни нарушить. Не слушай их, девочка в белом, не слушай. Быть может, тогда ты узнаешь про душу и станешь влюбившись и чище и лучше. Под свои купола золотые, поступеням залитыми солнцем, поднимаются дети мессии, и пространство иллюзии живется. Фиолетовым пламенем дышат, за спиной бьются радости крылья, и смеются их души, и слышат, как ликуют небесные силы. Помнишь свет из далекого детства? Помнишь наши с тобой позывные, Наши чистые добрые сердца, наш полет за пределы иные. Звенят парусами созвездия, той путь простирается кругом. От радуга к радоге. Вместе, смеющиеся друг над другом. Среяние глаз, запах мука. За зеркалом снов радость встречи. Твои серебристые плечи и крылья, познавшие вечность. Твой цвет цвет пространства, он белый, а чёрный цвет времени. Странствуй по новым мирам, за пределом привязанности к постоянству. Бачит небо синим цветом над горизонтом заиграет, окутав грустную планету прозрачной солнечной вуалью. И снова, веришь ли, не веришь, ослепнув от короткой вспышки суровых красноклассных молний, твой мир покроется любой Город счастья в тумане, нет дороги к нему. Можно лгать и лукавить лишь себе самому. Город счастья не надо по дорогам искать. Просто сбросься с камень и открой благодать. Просто стань к небу ближе. Просто стань тишиной. И тогда ты услышишь голос счастья земной. В момент слияния миров, распахнуты крылами двери, летим по солнечным аллеям к другим созвездиям. Любовь пускай твое дыхание греет. и тихий звон колоколов идёт неудержимо к цели. Ты видишь, как корабль земли, кренится на бок. По мерцает город, Свет зари пускает нити. Будь смирее. За городом тебя подхватит вихрь. Ты попадешь в другое время.